Глава 3 Помещик Килгур, бывший младший офицер Алекс Килгур, 1 гвардейская дивизия в отставке. В прошлом оперативник спецотряда богомолов, выполнявший различные задания от эксперта по подрывным работам до снайпера и инструктора подпольных организаций. включая задачи, поставленные лично покойным вечным императором, разглагольствовал. И вот дождь проливной, льет и льет, день за днем он льет. И соседи сказали маленькой старой бабушке, тебе бы лучше уйти куда повыше. Нет, ответила она, у меня есть вера. Господь обо мне позаботится, Господь защитит. Был чудесный вечер. Невысокий и весьма упитанный мужчина в живописной шотландской юбке развалился на диване, положив ноги на специальную подушечку. Справа от него было удобно разложено угощение на выбор. Оловянный кувшин со старым виски, вывезенным из земли за ошеломительную цену. Ошеломительную для всех, кто не так богат, как Килгур. И литровая кружка легкого пива. Огонь мерцал в камине, таком огромном, что три человека могли стоять в нем во весь рост. Снаружи зимний штормовой ветер бил со стены таверны мастер Броди со всем неистовством северного безумия, на которое способна планета Эдинбург, родина Алекса Килгура. Прекрасный вечерок! Алекс пропустил уже четвертый, нет, пятый стаканчик. С ним были добрые друзья, друзья, которым еще не надоел весь репертуар истории Килгура. Миниатюрная официантка скромно поинтересовалась, не найдет ли господин Килгур времени проводить ее до дома через грязь и слякоть. Было безопасно, тихо и мирно. Однако, исключительно в силу старой привычки, Алекс всегда садился спиной к стене, а его левая рука, спокойно лежавшая на колене, была в нескольких сантиметрах от мини велигана на бедре. А дождь все шел и шел, и воды поднимались. И смыло уже ее свиней, пронзительно визжавших, и корову ее тоже поплыли из своего загона. А на дороге показался гравикар. «Мамаша!» — раздался крик. «Тебя затопит, надо уходить!» «Нет!» — прокричала она в ответ. «Я не уйду! Господь меня спасет!» А вода все поднималась и поднималась, и дождь все лил и лил, как из ведра, и куры ее тоже взлетели на крышу, и затопило ее дом до второго этажа. И тут появилась лодка. «Миссис, вам надо уходить, мы спасем вас!» И снова прозвучал ее ответ. «Нет, нет, Бог меня спасет!» Но дождь все продолжал идти, и вода все прибывала и прибывала, и затопила уже и третий этаж. Тогда старушка взобралась на крышу к своим курам. И тут появился спасательный гравитолет. Из него высунулся человек. «Мать, мы прилетели спасти тебя!» Но она была непоколебима, как и прежде. «Нет-нет, Господь меня спасет!» А дождь все продолжал идти, и наводнение все разрасталось. И она утонула, погибла. И вот попадает она на небеса, а ее уже ожидает Бог. И эта маленькая старенькая леди, она плюнула Богу прямо в лицо и закричала при этом «Как же ты мог, Господь? Ведь я просила у тебя помощи, а ты так и не пришел!» Зазвонил видеофон. Служитель ответил, «Алекс, это тебя из гостиницы!» «Вот черт!» – проворчал Алекс, но все же поднялся. «Займите мое место! Ничего в нем хорошего нет, но все равно займите!» Алекс прошел за стойку бара. Он сразу узнал лицо на экране видеофона. Один из операторов связи в отеле, где он останавливался, когда приезжал в город. «Ваш маленький Алекс слушает», — сказал он. Оператор был растерян. «Господин Килгур, это сообщение получено из вашего замка», — передавался текст. «Правда, кажется, он немного искажен. Давайте его сюда. Может, мы вместе как-нибудь расшифруем». Оператор пощелкал клавишами. По экрану побежали буквы. I. ТРАГСД, БЮДЖ, РРДЖ. Еще целая страница в том же духе. У Алекса на лице появилось озабоченное выражение. Простите, господин, вот все, что мы получили. Это помехи, я вижу. Сейчас вернусь в гостиницу. Свяжусь со своим поместьем оттуда. Он выдавил из себя улыбку и выключил связь. Проклятый ураган, связь испортил. «Они, наверное, попробуют еще связаться». «Да, попробуют», — согласился Алекс. «Скажите им, пусть подождут. Я в сортир». С улыбкой на губах Килгур, пошатываясь, двинулся к туалету. На ходу он окинул глазами немногих людей в таверне. «Нет, все знакомые, если, конечно, это не недавно задуманная тщательная операция». Идя в умывальную комнату, он постарался изобразить из себя совсем пьяного, и стал шататься еще сильнее. Потом он начал действовать. Оперся ногой на умывальник, попробовал на прочность, его вес должен выдержать. Хорошо. Оттолкнувшись, вспрыгнул на высокое, похоже, запертое окно. Ржавые на вид петли легко повернулись, а защелки просто отвалились. Килгур ползком выбрался на узенький карниз. Внизу был переулок. Алекс подбирал себе пивные не только из-за теплой компании, услужливых официанток и хорошей выпивки. Какое-то время он лежал неподвижно. Ни ветер, ни сущие ледяные иголочки, ни наметаемый снег, ни мороз его не волновали. Он пытался заметить хоть какое-нибудь движение. Ничего. Большая часть поступившего сообщения и в самом деле была искажена. Но искажена намеренно, чтобы скрыть подлинный смысл. Это был старый шифр отряда богомолов, и читалось сообщение так. «Миссия провалена. Немедленно возвращайся на точку встречи». Сразу возникало множество очень интересных вопросов. Например, такой. Килгур сейчас формально не военнослужащий. Он не поддерживал никаких связей ни с империей, ни с сверхсекретным отделом богомолов с момента своей торопливой отставки сразу после убийства императора. Итак. Кто же пытался с ним связаться? Второй вопрос. Почему они воспользовались обычным кодом общего назначения? Кодом, который являлся частью стандарта SOI, известного уже много лет. Она надо ли Алексу, чтобы его нашли? Килгур выругал сам себя. На старостолет стал небрежным и невнимательным. Последние несколько дней он чувствовал, как по спине иногда начинают бегать мурашки. Если бы он прислушался к этому, то понял бы, за ним наблюдают, за ним следят. Рядом кто-то есть с плохими намерениями. «Так нет же, парень. Ты как городской петух на прогулке. Ну все, Килгур, хватит. Твоя матушка говорила, что с годами человек становится подобен подслеповатому волу. Ну, найди же какой-нибудь выход». И еще одно его очень опечалило. «Друзья так и не дослушали историю до конца». И поглядел на нее Господь, и был он очень расстроен. «Бабуля, как же ты можешь говорить, что я не спасал тебя? А кто же тогда послал тебе и гравикар, и лодку, и гравитолет?» Молча усмехнувшись, Алекс прыгнул вниз, прижался к высокой серой стене. Затем, как из двери, рывком вышел на улицу, словно человек, занятый поздними делами, у которого на уме только и было, как поскорее добраться домой, И какая мерзкая сегодня погода. Вдруг в темноте на другой стороне улицы кто-то шевельнулся. Алекс быстро оценил плюсы и минусы. В нормальном земном мире его мускулы, привыкшие к трехкратной силе тяжести, помогли бы ему найти простое решение – либо акробатическое, либо кровавое. Но тут он совсем другой человек. Конечно, у его преследователя будет тот же минус, если правда он не из мира, где сила тяжести еще больше. Килгур рискнул оглянуться. Хвост садился в коммерческий гравикар. Машина поднялась и поползла по улице позади него. Килгур поморщился. Если это попытка убийства, то сани наберут полную мощность, поднимутся над тротуаром и размажут его о высокую каменную стену. Несчастный случай. Он прислушался, но генераторы мамина в гравикаре не набирали оборотов. «Попробуем-ка мы узнать, что это за ребята», – подумал Алекс. Пройдя три перекрестка, он свернул в узкий переулок. Очень узкий. Фактически, просто выход во двор. Настолько крутой, что проехать по нему нельзя. Он просто заменил длинный лестничный марш. Алекс прибавил шагу. Переулок заканчивался небольшим внутренним двориком, из которого выходили еще четыре закоулка. Килгур выбрал один из них, нырнул в темноту и выждал момент. По лестнице спускались две фигуры. Первое волнение прошло. И Алекс присмотрелся к ним. «Вот дьявол!» Не было у него никакого выигрыша в силе. Либо за ним гналась пара гигантских земных горил, либо его преследователи были одеты в мощные боевые доспехи. Эти доспехи представляли из себя работавшую на АМ-2 машину убийства, которая с помощью специально обученного персонала превращалась в аппарат, намного более страшный, чем обычный гусеничный бронетранспортер. Специальные усилители мускулатуры – делает владельца костюма во много раз сильнее и выносливее любого обычного солдата. Костюм выдерживает попадание пули обычного стрелкового оружия и даже среднего размера шрапнели.